Глава 10. Кто разберется в этих запутанных извивах? Они гадки. Я не хочу останавливаться на них, не хочу их видеть. Я хочу тебя, справедливость и невинность, прекрасная честным светом своим, насыщающая беспресыщение. У тебя великий покой и жизнь безмятежная. Кто входит в тебя, входит в радость господина своего и не убоится, и будет жить счастливо в полноте блага. Я в юности отпал от Тебя, Господи. Я скитался вдали от твердыни Твоей и сам стал для себя областью нищеты.